а вы у таксиста спросите. Возвращаясь с обеда, приходька и Тихонов еще в коридоре услышали телефонный звонок за дверью своей комнаты. Приходько торопливо повернул ключ в замке и подбежал к столу. Да, — Да-да, есть такой, пожалуйста. Он протянул трубку Стасу и сказал. — На, тебя какая-то женщина спрашивает. Стас удивленно поднял брови. Тихонов слушает. — Здравствуй, Тихонов. Это тебе Захарова телефонит. — А, Нина Павловна, день добрый. — Чё же это ты мне номер свой дал, а на месте не сидишь? — Дел много, вот и бегаю всё время. Нас, как волков, ноги кормят. Уж не знаю, чего вас там кормят. Только я со вчерашнего дня тебе раз пять звонила. — А что, интересное что-нибудь есть? — Не знаю. Может быть, тебе интересно может, нет. Ты решай. Юрка вчера под вечер домой мешок какой-то принёс. На кухне около своего столика в нишу запихал. Пока он обедал, я... Мешок потрогала. Железки там какие-то тяжелые. Поднять не смогла. Ну, пообедал, помылся, переоделся и... Мешок на плечо. Я с балкона глядела. Юрка свистнул. Остановил такси. Погрузился. И пошел. Я давай тебе звонить. Никто не отвечает. Вот только сейчас и дозвонилась. — Спасибо большое, Нин Павловна, за хлопоты. Конечно, нам все это очень интересно. Жалко только... Неизвестно, куда он с этим мешком делся. — А вы таксист спросите. — Да где ж мы его возьмем-то? — Так я номерок на случай записала. — ММЛ-04-61. — Какая же вы умница, Нина Павловна! Большое спасибо вам! — Да брось -то. Если чего еще увижу, позвоню. Только ты больше на месте сиди. — Кстати, Нина Павловна, не заметили? Таксист Юрке незнаком. — Не думаю. машин по посередке шла. Юрка свистнул и рукой замахал. Только тогда таксист и повернул. Круто так. — Ну, спасибо. Будьте здоровы. Приходько что-то сосредоточенно писал за своим столом. Сдерживая торжество, Тихонов сказал равнодушным голосом. — Могу сообщить номер такси, на котором Джага вчера увез какой-то тяжелый мешок с металлическими предметами. Приходько поднял голову. Захарова звонила. «Да. Не исключено, что он и ворованные корпуса и платины. Очень возможно. Хотя я и сомневаюсь, чтобы он стал их завозить домой даже ненадолго. Сейчас разыщу таксиста. Может быть, их маршрут нам подскажет что-нибудь». Иханов позвонил в таксомоторный парк. «Не поможете ли вы по номеру машины найти ее шофера? Простите, а в чем дело?» Видите ли, я приезжий в Москве первый раз, и вчера меня довольно долго возил очень вежливый хороший водитель. Я только потом сообразил, что нужно его поблагодарить. Хотел вам письмо написать, да забыл спросить фамилию, только номер Волги запомнил. 0461. Она, по-моему, такого серого цвета, что ли? Нет, она не серого, а кофейного цвета. Вчера на ней работал Евгений Латышев. Большое спасибо. А когда он будет снова работать на линии? Может, я завезу письмо сам? «Заодно и повидаю его. Он работает во вторую смену. Значит, с четырех дня». Тихонов посмотрел на часы. Половина четвертого. «Сережа, у меня к четырем вызваны люди. Придется тебе заняться с таксистом». «Давай займусь». Без десяти четыре Сергей устроился около телефонной будки в пятидесяти метрах от ворот таксомоторного парка. Три минуты пятого из ворот выехала кофейная «Волга» с номером 0461. Приходько сошел с тротуара и проголосовал. Машина притормозила. Сергей хлопнул дверцей и сказал «Центр». Молодой крепкий парень, сидевший за рулем, засмеялся. «Ну, быть мне сегодня с планом. Прямо около парка почин сделал. Приятная неожиданность». «Один мой знакомый говорит, что всякая случайность — это непознанная необходимость», — откликнулся Приходько. «Дело в том, что мы с вами, товарищ Латышев, не так уж неожиданно встретились». — Я вас тут дожидался. Шофер удивленно посмотрел на него. — Меня? — Откуда вы меня знаете? — Вот уж случилось так, что... — Знаю. Моя фамилия Приходько. Я с Петровкой, 38. Латышев недоуменно сказал. — Тут, наверное, недоразумение. Нарушений я не делал, правила все выполняю. За три года ни одной дырки в правах не имею. Видите ли, Женя, я не сотрудник оруда, как вы, похоже, полагаете. Я инспектор бхсс и поговорить хочу с вами вовсе не о нарушении правил движения а как со свидетелем по уголовному делу опять же ошибка я ни какому уголовному делу свидетелем не был а вот этого вы можете и не знать засмеялся приходько попробуйте вспомнить до мелочей ваш вчерашний рабочий день и расскажите мне все подробно давайте вот здесь остановимся у тротуара и посидим побеседуем Латышев пропустил поток машин, аккуратно перестроился и встал напротив здания СЭФ. Минуту он что-то соображал, морща лоб, затем сказал. «Так, вчера я днем начал работать с трех часов. Выехал из парка. На Дорогомиловской двух пассажирок взял до Кунцева. Привез их в мебельный магазин. Просили подождать. Купили там торшеры, я отвез их на Бережковскую набережную около ТЭЦ. Там минут пять покурил. Старичок в машину сел до университета. Потом. Кто ж потом-то ехал? А, вспомнил. Мужчина в синем халате повез со мной бланки какие-то. Пачек пять на моросейку. Там во дворе разгрузились. После этого я на Дзержинской в автомате перекусил. И с двумя иностранцами поехал. на Белорусский вокзал. Там на стоянке задерживаться не стал, машин полно было свободных. Поехал к центру. На Грузинской опять пассажир попался. Мужик такой, здоровый, лысый, с мешком. Поехали, говорит, в Жаворонки. Ну, в Жаворонки так, в Жаворонки. Туда по Минскому шоссе проехаться одно удовольствие. Да и для плана такая естка, подарок. Отвез его, вернулся в Москву. У Кутузовской... Женщину пожилую посадил. На пресню ей надо было. Так-так, перебил памятливое уважение Приходько. В общем, я вижу, память у вас отличная. Э, профессиональная, так сказать. Не жалуюсь, зарумянился Латышев. Склерозом пока не страдаю. Ну, а жаворонковского пассажира хорошо запомнили? С мешком который. Нормально запомнил. Через недельку-другую, может, и забыл бы. народу все-таки много встречаем каждый день. А сейчас хорошо помню. М, мордастый такой. И вся челюсть железная. А место, куда его привезли, помните? Факт помню. Пока разворачивался, он в калитку вошел. Еще там на траве забуксовал немного. А вот улицы название... Извините, не знаю, просто не посмотрел. Но это мне важно, если потребуется. Я тот дом сразу найду. Пожалуй, потребуется. Весело сказал Приходько, легко переходя на ты с новым знакомым. Не скрою, я от тебя, товарищ Латышев, много интересного узнал. А ты еще сомневался, недоразумение. Сергей достал из кармана пачку фотографий, отсчитал пяток и протянул таксисту. На, посмотри. Нет здесь твоего пассажира с мешком. Латышев внимательно смотрел их все, потом посмотрел еще раз и твердо сказал нет, здесь его нет. Тогда Сергей дал ему еще три. Да вот же он, искренне удивился таксист, возвращая фотографию Джаги. Этот вчера ездил в жаворонки. Женя, а что, если мы сейчас повторим твой вчерашний маршрут?» Латышев почесал в затылке. «Эх, друг ты, мой ситный. Видать, я погорячился, когда насчет плана обрадовался. Сгорит он сегодня у меня синим пламенем. Понимаешь, Женя, это очень важное дело. И самое главное — срочное. До завтра ждать нельзя, можем опоздать». — А путевку я тебе отмечу. Среднездельная обеспечена. Шофер махнул рукой. — Эх, где наша не пропадала? — Поехали. Он выключил счетчик и хитро подмигнул. — Смотри, если орудовцу попадемся, будешь меня выручать. Машина остановилась, не доезжая сотни метров до дачи, где вчера Латышев высадил Джагу. Они прошли калитку... Здесь на траве еще остались широкие рваные шрамы от буксующих колес. Неторопливо пошли дальше, вдоль забора. На участке за воротами стояла черная «Волга». В гамаке перед домом покачивалась молодая красивая женщина. Она разговаривала с кем-то невидимым с улицы, сидевшим на террасе. Также не спеша они дошли до перекрестка. Сергей протянул Латышеву руку. Большое тебе спасибо, Женя, от всего сердца. Ты сегодня сделал очень много для нас. Об одном тебя попрошу. Ты насчет нашей поездки не распространяйся. Если ты еще понадобишься, мы тебе позвоним. Понял, звони. А в город не подбросить тебя? Нет, дорогой. Тут у меня еще дела кое-какие есть. А ты и так горишь с планом. И не говори. Ну, пока. Желаю удачи. И тебе того же. Когда Приходько садился в вагон электрички, на платформу упали первые дождевые капли. От Одинцова, набирая силу, дождь бежал к Москве на перегонки с поездом. Стоя в тамбуре, Сергей смотрел на мокнущие под дождем деревья, разорванные клочья туч на горизонте. Все, что он узнал сегодня, сумбурно перемешалось в голове и никак не мог он из этих сведений построить четкую, логическую схему. В поселковом совете ему сообщили, что дом номер 9 по мальской улице принадлежит солидной пожилой женщине, пенсионерке Викторине Карловне Пальмовой. Когда-то она была учительницей музыки. Участок приобрела два года назад и в прошлом году выстроила новый дом. красивые дамочка в гамаке явно не относятся к людям пенсионного возраста. Приходько достал блокнот и записал. Выяснить. Первое. живет на даче. Второе. Кому принадлежит черная Волга номер МОИ 1194. Третье. Попробовать установить, что может связывать Викторину каровну Пальмову с Джагой. Черт побери, какой же срочный и ценный груз привез Джага к ней в мешке, не пожалев денег на такси. когда он мог преспокойно за 30 копеек доехать на электричке.